Глава вторая. Волнение юности. Обычный февральский день. Очередной выходной. Гарри в преддверии своего дня рождения позвал меня и Мирай прогуляться с ним по озеру за городом. Сказал, что ходит туда каждый год за несколько дней до своего праздника, обычно вместе с братом, в качестве некоего ритуала. В этом году, с его слов, брат был занят — а одному ходить не хотелось, потому он позвал нас. В своем избранном месте Гарри вспоминает все, что происходило с ним за прошедшие 363 дня и делает определенные выводы. А потом просто оставшиеся пару суток веселится, так сказать, без забот, и следом с наступлением новой цифры в своем возрасте становится мудрее. Да, странные у Гарри были причуды, мы с Мирай не могли отказать ему. Не столько от того, что я был очень уж хорошим другом, сколько от того, что не успели мы среагировать на предложение по СМС, как он тут же грустно добавил, что ему отказали уже три друга, включая Адама. Это Мирай настояла пойти, чем удивила меня. Мы втроем и поперлись на электричке, не зная, куда за город. Вообще, на мой вопрос о том, почему Гарри выбрал именно это место, он ответил, «От этого озеро веет самурайским духом». Озеро располагалось рядом с хвойным лесом на его опушке и было достаточно широким. На ветках ели и сосен громоздился снег, нависая над нами, Солнце светило необычайно ярко, вокруг веяло прохладной свежестью. Однако, хоть убей, я не понимала, о каком таком самурайском духе шла речь. Гарри, дурак эдакий, стоило нам только-только подойти, побежал прямо к застывшей глади озера. Добрался чуть ли не до середины, а потом начал звать нас присоединиться. Мы, не торопясь, зашагали в его сторону, параллельно наблюдая, как этот помешанный на периоде Эда выплясывает какие-то сомнительные движения с воображаемым оружием. Глядя на это зрелище, хотелось сквозь лед провалиться, честное слово, ну и стыдоба. Не прошло и минуты а уже случилось кое-что страшное. Гарри внезапно действительно провалился под лед. Я сначала коченел, стоял в оцепенении от непонимания, что же делать. Но вдруг Мирай схватила меня за руку и воинственно потащила за собой в сторону утопающего. Как только мы подоспели к дырке, в которой бултыхался мой друг и которая из-за этих же бултыханий расширялась, Мирай приказала мне немедленно ухватить его за что-нибудь. Хоть за конечность, хоть за одежду, плевать, главное схватить. Я послушался и крепко вцепился в куртку, а Мирай, в свою очередь, схватилась за плечо. И мы на пару начали тянуть, что было сил. Тянули, тянули, пока не вытащили друга на целый участок льда. Гарри тотчас же поднялся и побежал прочь, на берег от греха подальше. Мы хотели было крикнуть, что бежать не нужно, но это было бесполезно. Вряд ли бы он нас услышал, поэтому я и Мирай спокойно направились в и вскоре настигли его. «Сумасшедший! Псих ненормальный! Полоумный кретин!» — вспылив, ругал его я. Мирай молча соглашалась со мной, хмуро кивая. Ты ведь даже плавать не умеешь. А если бы мы все-таки отказали тебе, и ты пришел сюда один? Что бы было тогда, а? П Простите, я не хотел. Я... Случайно вышло. Больше мы туда не сунемся, понял? <п -п -п, понял, кивнул он. Возвращаемся, тебе домой надо. Хотя это уже не поможет, ты все равно заболеешь. «Надо же было тебе в такую глушь ехать!» «Теперь понимаю, почему тебе отказывали все остальные, будет тебе уроком». Ха-ха-ха. И мы отправились ближайшей электричкой обратно, так и не погуляв нормально. Гарри испортил мне настроение, так что у меня окончательно пропало желание гулять в тот день. Мы с Мирай кое-как довели бедного, бестолкового до дома а сами распрощались в подъезде моего дома. Я извинился перед подругой, и она поняла меня, обняла напоследок, и дверь моей квартиры закрылась до следующего дня. У себя я уселся за компьютер и попытался чем-нибудь заняться. В глубине души чувствовал вину за то, что просто взял и послал всех. Жалела о преждевременно завершенной встрече с Мирай, Терзался, что же чувствовала она, хотя я извинился. Я изводил себя около получаса, а затем неожиданно просто отключился. Проснувшись, осознал, что уже вечер, и больше не усну. А потому вознамерился всю ночь напролет играть в Шилдарт Онлайн на пару с Адамом, который тоже предпочел развлечение забвению. Получилось это у нас более чем успешно. На следующее утро в школу мы заявились с крайне заметным недосыпом. Тем же днем Мирай позвонила мне из школы и позвала вечером гулять. Я, конечно же, согласился, и вся усталость от игровой ночи чудом прошла. После занятий у меня в запасе была еще куча времени. Первым делом направился с друзьями в кафе, Затем зашел в книжный, а в заключении своих планов заглянул к Адаму, чтобы одолжить одну занимательную игру, которая интересовалась еще с начала февраля. Вернувшись домой к четырем пополудни, приготовил ужин, сделал домашку и немного отдохнул, посмотрев пару серий за гранью и послушав The Offspring с Blink-182 на старом комбоусилителе от электрогитары. Соседи никогда на это не жаловались, я регулировал громкость. Когда же стрелка на часах подошла к шести, я уже стоял возле подъезда Мирай и ждал. Она вышла спустя две минуты. Мы вновь отправились гулять. Казалось бы, обычная прогулка, но почему-то было неспокойно на душе. Сердце сжималось от странного двойственного чувства. Кровь и леденела, и пылала. Я был влюблен. Все еще осознавал это, но решиться признаться пока не мог. Каждый раз, глядя в ее глаза, мне хотелось взять ее за руку и сказать прямо, без единого обиняка, «Я люблю тебя». «Что сложного, дурень? Просто возьми и скажи» а не мог. И мне оставалось только корить себя за это, покуда не признаюсь. В тот вечер я узнал, когда умирай день рождения. Разговор как-то удачно зашел на эту тему. Она спросила, когда этот праздник у меня, я ответил 5 апреля. Потом сам задал тот же вопрос и получил дату — 14 марта. Так это же совсем скоро получается. Да, через. Мирай начала считать в уме. 26 дней. Я молча кивнул, задумавшись. Совсем скоро. После прогулки в тот же день я начал размышлять над подарком. Что можно подарить, Мирай? Я ведь даже толком не знаю, что ей нужно. Хотя если перебирать, исходя не из «нужно» и «важно», а из «приятно» и «мило», то можно попробовать заказать ее портрет. А что, в интернете много художников, которые на заказ рисуют. Идея-то неплохая. Правда, не дешево это, да и вряд ли хватит личных сбережений. Однако, когда же родители мне отказывали? К тому времени мать с отцом по-прежнему находились где-то в отъезде, но у меня всегда была с ними связь. Тем более я уже знакомил их с Мирай, когда они вернулись из Южной Дакоты в конце января. Она им очень понравилась. Да настолько, что они чуть ли не сватали нас, когда она приходила. В общем, на днях я посмотрел несколько анкет на разных сайтах, пригляделся к самой высокооцененной и написал Творцу скинул фото своей возлюбленной, которое сделал относительно недавно, и он, все подсчитав, назвал цену 350 долларов. «Не так уж и много», — подумал я. «В моей копилке только 200, так что родителям ничего не будет стоить одолжить мне еще 150». Я написал им, они с удовольствием согласились помочь и сказали, что, скорее всего, будут уже дома к ее дню рождения можно будет заглянуть в гости. По итогу я получил на карту 150 баксов. Чуть позже забежал в банк, дополнил счет еще двумя сотнями, тотчас же вернулся домой и связался с художником. Тот согласился написать мира и после оплаты сказал, что как только закончит, скинет фотографию портрета и, если меня все устроит, отправит его доставкой на дом. Чудесно, буду ждать, набрал я на клавиатуре и воодушевился, кажется, как никогда прежде. Оставалось только ждать. Картину я получил первого дня весны. Она была даже шикарнее, чем на фото. Еще бы. Просто изумительно выполненная работа. Если бы мастер не противился, я бы добавил к итоговой сумме еще сотню, настолько мне все понравилось. Портрету суждено было дожидаться 14-го числа в моей комнате, завернутым в большой эфалиновый пакет. 14 -е марта выпало на пятницу. Уже в девятом часу утра я стучался в дверь квартиры Прайсов, держа в левой руке заветный подарок. Мать Мирай снова добродушно приняла меня, изрядно удивившись размеру пакета, и позвала дочь. Та прибежала чуть ли не пулей. Она по-настоящему сияла от счастья. Не мудрено. Ее же день все-таки. Портрет я вручил у нее в комнате. Сначала она не знала, что сказать, а потом сильно обняла меня со слезами на глазах, как будто ей никогда не делали подарков. И в ее объятиях мне казалось, что сам я был самым счастливым человеком на свете. После этого Мирай повесила себя, любимую, над кроватью, а затем позвала меня поехать с ней к бабушке с дедушкой праздновать день рождения. Разумеется, я согласился и, разделив мира, и Миссис Прайс-такси, отправился куда-то за город. Небоскребы центральных районов отражались в зеркалах заднего вида, все стремительнее отдаляясь. Постепенно однотипный оттенок городских улиц сменился целой палитрой природных цветов. Путь обещал быть недолгим, всего час езды. Уже где-то на двадцатой минуте взору моему предстали широкие поля риса и ржи, укутанные обильным снегом. Вдали по левую руку виднелись струйки дыма и малюсенькие силуэты людей, по правую — исполинское белое одеяло, залитое лучами раннего весеннего солнца. Местами впереди наблюдался поземок. Наслаждаться поездкой в безмолвной тишине не позволял дерзкий голос Билли Джо Армстронга по радио. «Слишком уж быстро», — пел он, — «совсем чуть-чуть, и ты уже вне себя, слишком уж быстро, слишком поздно, и быть тобой уже дерьмово». На протяжении всей поездки мои уши услаждались совершенно разными мелодиями от Грендей и Гуд Шарлот до Лимбиски и Папа Роуч. Пока слушал и отбивал ритм на ногах, я заметил одну деталь, связанную с проигрывателем. Водитель слушал через флешку. Я оценил его вкус, мне даже хотелось пожать ему руку. Но эта идея быстро исчерпала себя, растворившись в пустынном пейзаже за окном. Не знаю почему, но смотреть на него было удовольствием. Я так чувствовал то ли от шикарной музыки на фоне, то ли от самой красоты природной. Черт его знает. Но я взирал вдаль с интересом. Взирал, покуда не заметил, что мы почти приехали. Об этом мне сообщила Мира, и она потянула меня за рукав, отвлекая от транса, и указала на небольшой поселок впереди. Там и жили ее бабушка с дедушкой, в одном из самых больших домов, к слову. Такси остановилось возле трехэтажного коттеджа с большим внутренним двором. Я поразился ему. Никогда прежде не видел вживую подобных, не побоюсь этого слова особняков, хотя не совру, если скажу, что я встречал не так уж много загородных жилищ. Затянувшееся изумление прервала пожилая чита, вышедшая из-за калитки спустя две минуты после нашего приезда. Не теряя времени, они пригласили нас пройти во двор, а с него сразу в дом. Я с преогромным удовольствием принял приглашение — и в одночасье оказался в ореоле необычайного уюта и какой-то юношеской ностальгии. Сначала мы осмотрели весь первый этаж, где из особенного обнаружил комнату для бильярда и сауну. Затем поднялись на второй, где миссис Прайс и бабушка с дедушкой остановились. Мы же с Мирай решили пройти на третий этаж, он полностью принадлежал ей. По сути, там было всего три комнаты, одна из которых ванная, а еще выход на просторный балкон. Практически квартира, если еще добавить кухню. Мне бы так жить. И весь этот этаж виднелось еще с лестницы, был залит холодным, но крайне ярким солнечным светом. Бордовая барабанная установка — первая, что бросилось в глаза, как только я зашел в комнату Мирай. Здесь же две гитары — электро- и акустическая, и синтезатор на семь октав. И все это выглядело очень дорогим. Я был шокирован увиденным, не успев даже осмотреть комнату полностью. «Никогда бы не подумал, что ты такой разносторонний музыкант», — выдавил я со всё тем же поражённым взглядом. «Ну, я умею играть только на гитаре и чуток на барабанах, а остальное решила собрать для гостей», — пояснила Мирай. «Твоя комната, получается, и гостевая тоже?» «Угу», — кивнула она. «У меня же их две». Это как бы для гостей и немного для себя, а другая, моя личная, я там сплю и провожу большую часть времени, когда приезжаю сюда. И еще там выход на балкон. Я кинул гостевую комнату взглядом еще раз. Помимо игрового арсенала тут находились большой телевизор, Игровая приставка и огромный, полностью забитый книгами стеллаж подле двуспальной кровати. И все это в окружении розовых фламинго на стенах. Не знал, что твои бабушка и дедушка такие богатые. Ха, меня они всегда любили. Я приезжаю сюда каждые каникулы или на праздники типа дня рождения. Тут хорошо, даже лучше, чем в городе. И правда. Ты тут до завтра останешься? Да, сказала она, внимательно рассматривая книжную полку. Как же давно я не читала, добавила она, как бы между прочим. А что ты последнее читала? У меня ужасный вкус в литературе, поверь. Я в последнее время читал Рэя Брэдбери и Джона Апдейка. А последняя книга Виной за дуванчиков. Ничего плохого в этих писателях не нахожу. Да и вино из-за дуванчиков неплоха. Так почему же ужасный?» Мирай поникла и погрузилась в раздумья. «Я еще Лавкрафта читала», — призналась она спустя полминуты. «А он-то почему причастен к рангу ужасных?» «Язык его сложный», — ответила она. «Подача невозможная». Но мне почему-то понравился его сборник рассказов. И потом я читала рецензии на многие понравившиеся мне книги, и большинство из них имеют достаточно спорную репутацию. Так вот оно, что покивал я для себя. Ты считаешь, что твой вкус ужасен только потому, что какие-то бездари в интернете оставили недовольные отзывы на твои книжки? Мирай смущенно кивнула. «Ха-ха-ха! К черту их всех, милая!» Вдруг она дрогнула, но я не придал этому особого значения. «Тебе же нравится. Чего лезть читать плохое, когда ты можешь выбрать хорошее? Ты же не единственная, кому понравились эти книги. Просто похвали на том же сайте, и все. Так будет лучше, я думаю». «Ты прав». «Очень-очень прав», — согласилась Мирай, придав своему выражению лица весьма серьезный вид, чуть ли не хмурый. «Оставлю сегодня вечером». «На что оставишь?» Она подумала секунд десять, а потом выдала. «Иствикские ведьмы Абдейка». «Хорошо, я не читал, ничего сказать не могу, но доверюсь твоему вкусу». «Можешь взять пару его книг, они есть здесь». «Разрешаешь?» «Вот уж спасибо». И я подошел к нежному стеллажу. Порыскал глазами несколько мгновений и ухватил истригских ведьм и кролик-беги. «Можешь даже не возвращать, все равно их вряд ли будут перечитывать», сказала Мирай, взяв в руки барабанные палочки. «Да? Ну, посмотрим». Если мне понравится, так уж и быть. Сохраню у себя, раз ты не против. Я уложил книги себе в рюкзак. Мира тем временем уселась за барабанную установку. «Хочешь послушать, как я играю?» — спросила она, выпрямив спину. «Пожалуйста», — ответил я, удобно усаживаясь на кровать подаль от установки. Следующие секунд 30-60 обещали быть очень громкими. Так и произошло. Мирай начала резко, без лишних прелюдий. Сделала брейк и перешла в ритм 4 на 4. Звучало, конечно, оглушающе. Мои уши не были к такому готовы, даже при условии, что я знала чрезмерной шумности установки. Но мне не было некомфортно. Наоборот, я получал удовлетворение, наблюдая за игрой возлюбленной. Хоть и было громко до звона в ушах, Игра сама по себе цепляла, была почти безупречна. Мирай отбивала ритм с невиданной мной смелостью, и глаза ее блестели воинственно, во взгляде читалось бесконечное упорство, с которым она достигла того уровня мастерства, на каком передо мной выплескивала свой безудержный гнев. Именно так. Это было похоже на изливание души, Как будто после отвратительного дня она решила рассказать всем, о чем душа болит. Я настолько заворожился бешеной энергетикой Мирай, что не заметил, как она в одночасье прекратила. Она дала мне знать об этом, спустив на землю скромным вопросом. «Ну, как тебе?» «Это... это было восхитительно». Сдержанно похвалил я. В ушах, понятное дело, звенело. «Спасибо», — улыбнулась Мирай и затем добавила. «Я начала играть на барабанах спонтанно. Мне просто как-то год назад стрельнуло что-то в голову, и я захотела барабаны. Попросила бабушку с дедушкой, они и купили. Сначала заниматься было в радость, но потом трепет перед инструментом исчез, а огонь желания играть угас». Я забросила все где-то на три месяца, отучившись всего один. И как-то потом приехала сюда на каникулах в очень плохом настроении, мне буквально хотелось рвать и метать все вокруг. Я была зла, хотела плакать, и, конечно, плакала на А потом встала и увидела в соседней комнате установку. Пришла и сразу пожелала поиграть. Не из-за того, что внезапно загорелось этим или еще что-то, а потому что алкало выплеснуть все накопленное из себя. Так я начала частенько садиться и постепенно улучшала навык. Улучшала его, успокаивая себя. Правда, здорово. Честно, я подозревал об этом. Ты во время игры, наверное, не представляешь, как выглядишь со стороны. Иногда думала, но не так, чтобы зацикливалась. Мне, по большому счету, все равно. Меня же здесь никто особо и не видит. Ну, по тебе было заметно, что ты как будто кричишь. Не просто играешь, а именно кричишь. Зычно так, будто хочешь, чтобы тебя наконец услышали. Мирэй поначалу ничего не ответила. Она вышла из-за установки и сложила палочки. Потом легла на кровать рядом со мной, растопырив ноги и руки и глубоко вздохнула. «Наверное, ты прав, Рэй», — наконец изрекла она. «Только вот меня все равно никто не слышит». Я оставил ее без ответа на долгую минуту. Собирался с мыслями все это время. Нестерпимая тишина так и давила на нас. Долго я подбирал нужные слова, но по итогу сказала всего три. «Я тебя услышал». Мирей подняла голову и посмотрела сначала невинно непонимающим взглядом, а, погодя несколько секунд, радостно осклабилась, кивнув и ответив «Да». Но глаза ее смотрели прозрачно, и не мне в лицо, а куда-то в пол, как будто она все еще думала о чем-то. Да и улыбка ее не сквозила искренностью. Ей я чувствовал, чего-то не хватало. Однако чего на сей раз понять не смог. Она еще сыграла мне на акустической гитаре. Сначала какую-то попсу вроде «One Direction» и «Кэти Перри». Потом попробовала что-то посерьезнее, и по комнате звонко разнеслись ноты Тейлор Свифт и Рианы. Затем решила удивить меня чем-то потяжелее, взявшись за электронную гитару. Включила комик. Настроила его и начала отжигать панкрифы Реймонс. Как Мирай позже призналась, это почти единственное, что она может сыграть из рока. Поэтому после этого гитара перешла мне в руки. Я сам далеко не мостак в роке, но знал пару-тройку классных песен, когда еще играл на гитаре для себя. Стоило мне ударить единожды по струнам, как через миг по комнате раздалась «I'm Just a Kid» группы Simple Plan. Следом, спустя секунд двадцать, «Fat Leap» от Sam 41. А в довершении всего я отыграл соло из «Smells Like Teen Spirit». Моя игра пришлась мирой по душе, и она даже похлопала мне в конце. Было приятно. Вдруг она пригласила меня во вторую комнату, ее личную. Я учтиво принял приглашение и прошел за ней. Вторая комната оказалась куда больше первой. Посередине стоял камин. Справа от него небольшой гардероб с несколькими яркими свитерами и футболками в сочетании различных джинсов и штанов. Слева же шкаф и телевизор размерами чуть меньше, чем в гостевой. Кожаный диван украшал и дополнял обои, оформленные в бордовых тонах. Вход на балкон располагался возле большой двуспальной кровати. И куда ей столько непроизвольно подумал я, пока все рассматривал. Солнечному свету пробиваться в эту часть этажа было заказано. Шторы, под стать обоим бордовые, не позволяли ему проникнуть внутрь. Они свисали даже с двери, и чтобы выйти на балкон, нужно было сначала их раздвинуть. Мирай так и поступила, и мы вдвоем выбрались на воздух. Правда, ненадолго было так холодно, что зубы трещали. Как следует надышавшись, вернулись в теплое гнездышко Мирай, и взгляд мой устремился в сторону ее компьютер, который я почему-то ранее не заметил. Он властно приковал мое внимание, и мне, как достопочтенному геймеру с восьмилетним стажем, хотелось непременно испытать его. С позволения возлюбленной я включил компьютер и уселся на уютный, но довольно маленький стул. Компьютер оказался не самой новой сборки. Все его характеристики были круты еще в 2010, но отнюдь не в 2014. -м. Игр тоже особо не было. Весь список был составлен из Guitar Hero, какого-то странного симулятора свиданий и парочки графических новелл. Хотя я когда-то и играл в Guitar Hero, но уже не помню себя того. Это было около четырех лет назад. Ну а если среди новелл нет клонада, вратштейна или цикад, то вряд ли мне будет интересно. Поэтому я с малой таликой фрустрации выключил компьютер и уселся на диван. По прошествии нескольких минут непринужденного диалога нас Мирай позвал обедать пожилой голос снизу. «Ты у нас друг нашей внучки, как я полагаю?» — обратилась ко мне бабушка Мирай во время обеда. «Все верно, я ее друг». «Очень хороший, — даже бы сказал, — ответил я, сдавленный неловкостью от чужих родственников. Не стесняйся, будь как дома. Если Мирай позволила тебе ступить за порог, это о многом говорит. Мы ее очень любим и доверяем ей всем сердцем. Поэтому ты можешь расслабиться, Рэй». Сп... «Спасибо, да. И рука моя полезла в середину стола за сахарницей. Я взял ее и положил пару ложек себе в чай, а затем вернул сахарницу на место. «И как тебе у нас?» — вдруг одарил меня вопросом дедушка. «Могу сказать, что мне б так жить. Хе -хе. Да уж, мы уже отработали свое, поэтому...» Продали все предприятия и на старости лет решили осесть где-нибудь рядом с дочерью. Вот так мы и построили этот дом около семи лет назад. «Предприятие? А что за предприятие?» — хотел было спросить я, но язык почему-то сплелся. «Ты не из разговорчивых», — подметил дед. «Да не то чтобы просто... Мне и вправду малость неудобна». «Эх, Науми уже все сказала. Ты можешь расслабиться и чувствовать себя как дома. Мы тебе очень рады, поверь. И мы прекрасно осознаем, что наша внучка счастлива, когда ты рядом. А раз она счастлива, то и мы тоже. Понимаешь?» Я вник в эти слова. «Мирай счастлива, когда я рядом». Правда ли это? Весь тот разговор она то и дело сидела с лицом пионом в торе мне как гостю. Что могло все это означать? А почему я вообще задавался такими вопросами? Все же было и так видно, как на ладони. Чего я себе голову ломаю попусту? Все правильно говорит Рой Прайс. «Понимаю», — кивнул я, и краска с моего лица постепенно начала сходить на нет. Мирай это заметила и тоже постаралась успокоиться. Далее весь обед продолжался в неспешном темпе, покуда не завершился, и у нас с Мирай снова появилось свободное время. Мы захотели сходить прогуляться по округе. Тепло одевшись, вышли из дома и направились знакомиться с поселком. На улице было пусто, не души. Казалось, такое тихое место я наблюдал впервые в жизни. Снег тяжелым грузом оседал на крышах, и в свете солнца ослепительно блестел, словно серебро. Вдох и выдох. И на душе легко. Вдох и выдох. Только мы вдвоем, я Домирай. Что может быть прекраснее? Сначала мы шли по маленькой тропинке, обволакиваемой морем снега. Затем перешли на основную дорогу, что стискивали минималистичные домики по обе стороны. Долго мы двигались молча. Оба внимали звуком природы, Оба всматривались то в пустоту, то в домики, то в голые серые деревья. И на уме у обоих что-то вертелось. Лично у меня выбор тем для разговора и желание раскрыть рот. А пока язык мой готовился к началу диалога, взгляд то и дело следовал за маленькой фигуркой чуть впереди. «Я влюблен», — повторил себе я. И что же делать? Когда признаваться? Может, день рождения не есть лучший повод? В итоге я настиг мира и спонтанно промолвил. Улыбнись-ка, сестра. И сразу же пожалел об этом. В голове тут же начался шторм, безжалостно перемалывавший мозг в кашу. Лицо мое преисполнилось мрака, сам я по какой-то причине начал идти быстрее своей подруги, обогнал ее, она все еще была в легком удивлении от сказанного мной, а через пару секунд ласковые слова так и слетели с ее губ, заставив улыбнуться и меня, и ее саму. «Я улыбаюсь, братец». Однако мы словно поменялись ролями. На сей раз в моей улыбке не было искренности. Я отчетливо осознавал, что сморозил глупость и клял себя всеми возможными проклятиями, которые только знал. Но ничего плохого-то не случилось, так ведь? Мы оба улыбались. На лазурном небосводе, как будто бы робкими мазками краски были налеплены пара-тройка облачков, летящих совсем рядом друг с другом и образующих что-то наподобие губ. Ветер не давал о себе знать, да и эта тишина, ласкающая, уставшая от городского рокота уши. Откровенно говоря, сама Вселенная твердила, что все просто чудесно. Однако души наши... Наши души ярчайшим контрастом выделялись на фоне причудливого великолепия дня. Они были неспокойны, непокорны и как бы пусты. Нельзя было просто взять и умириться. Это было невозможно. Казалось, что пока мы вместе, это абсолютно нереально. И нас с ней какой-то... Трансцендентной силой тянуло друг к другу. Наши плечи вдруг соприкоснулись. Оба почувствовали робость, но я справился с ней и тут же заговорил. Как-то тут сегодня тихо, не так ли? «Как бы сказать, тут так постоянно», — с еле заметной ухмылкой сказала она. «Честно говоря, я очень редко бывал в деревнях и в прочих подобных спокойных местах. Для меня тут так непривычно. У всех городских есть такое чувство». И привыкнуть к нему порой бывает непросто, но однозначно приятно, согласишься? Пожалуй. Я пока не привык. Если поживешь тут с недельку-другую, привыкнешь. Это я тебе гарантирую. Только вот жить тут неделю как-то не особо хочется. Хотя если жить в доме твоих предков, то я только за. Он и вправду выделяется среди всех остальных здесь. Повезло тебе. Да уж, спасибо. Каким-то обиженным тоном поблагодарила она. Что такое? Не люблю, когда говорят «повезло тебе». Это раздражает. Почему? Факты же. Чувствую себя потом, как обмякшая в вафле. Ну, нельзя так говорить мне. Я себя виноватой ощущаю, что ли. А это еще почему? Даже не то чтобы виноватой, а скорее виновницей человеческой зависти. «А кто бы не завидовал тебе?» — спросил я так, будто изумлялся с чего-то само собой разумеющегося. Я лично завидую, но белой завистью. Такой же белый, как этот снег вокруг, и это нормально. Вот такая нормальность в обществе меня и бесит, раздраженно проговорила Мирай на в брови. Ненавижу, честное слово. Не хочу, чтобы мне вообще когда-либо завидовали. Ну, к сожалению, так не получится. У каждого человека есть тот, кому он будет завидовать. Так или иначе, даже если он будет отрицать факт зависти, она стопудово будет присутствовать. Кстати, а кому ты завидуешь?» Мирай встала. Остановилась посреди дороги на окраине поселка, развернулась, готовая двигаться назад, но замерла. Я посмотрел в ее лицо, преисполненное задумчивости, впрочем, больше походящее на выражение глубоко оскорбленного. В веках ее на мгновение как будто что-то блеснуло. А спустя миг она потерла глаза рукавами куртки и с ужимкой спросила. «Разве мне стоит кому-то завидовать? Разве это вообще правильно?» «Я...» yeah. «Не знаю. Правда, не знаю. Рэй, прости». Мирай совсем стало плохо. Я подошел к ней ближе и осторожно дотронулся до плеча. Она собралась была расплакаться, но легкая тяжесть моей руки каким-то образом остановила ее порыв. Она взглянула на меня таким жалостливым взглядом, какой я не встречал еще никогда. И следом мгновенно прильнула к моему плечу а мои руки вновь машинально заковали ее в объятия. Мера не могла сказать ни слова. «Извини за вопрос», — сказал я. «Зависть всегда была плохой привычкой общества. Ты права. Но, увы, поделать с этим мы ничего не можем. И я считаю, что ты имеешь право на зависть». Мирай прижалась крепче. «Не хочу давить тебя вопросами, но ответь. Ты ведь завидуешь мне, да?» — спросил я. Она потерлась мое плечо, сообщая, что я не ошибся. «Я даже догадываюсь, в чем именно. Ну...» Не стоит на этом зацикливаться. Я завидую тебе, ты завидуешь мне, и это совершенно нормально. Пусть наши зависти различаются кардинально, но, тем не менее, мы все еще вместе, и они никоим образом не влияют на наши отношения. Честно, я не знаю, почему говорю именно это сейчас, Скорее всего, я потерял нить проблемы, но это уже не важно. Просто успокойся. Вдохни воздуха поглубже. Она так и сделала, наполнила легкие до отказа и выдохнула. Спокойствие со временем пришло в ее душу, и мы оба мирно отправились обратно в дом. Какая-то неловкость обременила меня. Опять я ощутил себя виноватым в том, что случилось. И ведь точно, я же действительно виноват. Чёрт! И вплоть до двери прогулка наша продолжалась с неловкой тишиной. Тишиной, которая была уже не так ненавистна мне, но была так нужна Мирай. Весь день после прогулки прошёл сказочным образом. Все было настолько ярким и веселым, что даже не верилось в реальность происходящего. Однако оно было более чем реально. Я ощущал и впитывал каждую секунду, проходящую мимо на линии времени, и мне не хотелось, чтобы этот восхитительный день заканчивался. Ведь именно в тот день после прогулки Мирай была откровенно со мной на все сто процентов. И чувство это, когда вы оба искренны друг с другом на полную неописуемо потрясно. Радости просто не было предела. Не с числа тем мелочам, что в тот день происходили. Тем мелочам, от которых на душе как-то по-особенному приятно. Будь то случайное соприкосновение или непроизвольные фразы, на бум, влетающий из наших уст. Обычные, казалось бы, повседневные разговоры в день рождения Мирай возымели непомерную ценность. Я, правда, ценил каждую прожитую секунду. Жаль, однако, никак нельзя было отсрочить скорый приход вечера. Без нескольких минут семь изо рта у меня, как будто вовсе не преднамеренно, вывалились эти неприятные слова. «Ну ладно, мне пора». Я встал с дивана. Уже семь часов. До города ехать час на такси. В половине девятого буду дома. Обязательно отпишу тебе. Мирай тут же встала тоже и невинным голосом спросила. «Стой, ты...» «Ты куда?» «А... я домой?» Она схватила меня за рукав. Сначала крепко, потом ослабила хватку. «Пожалуйста, не уходи», — промолвила она. «Не уходить?» «Да». Всю жизнь все вокруг уходили от меня, постоянно оставляя одну. И ты всегда уходишь под вечер. Даже ведь не представляешь, как порой мне бывает одиноко, когда я не гуляю с тобой. Прошу, останься до завтра. А там мы вместе отправимся домой, пожалуйста. И посмотрела на меня такими глазами, точно она, брошенный котенок. Я не мог ей отказать. Просто не мог. Вряд ли бы это было даже возможно в какой-то другой реальности. Нет. Абсолютно. Ну, ладно. Останусь. Только и ответил я. Спасибо. Мирай порывисто кинулась ко мне. Я мирно принял ее, обнял и почему-то почувствовал себя пленником какого-то гипноза. Пустяки. И для этого ведь и нужны друзья. Последнее слово я буквально выдавил из себя. Оно мне было уже противно по отношению к Мирай. Я был влюблен в нее по уши. Но так же, как и она, когда-то не могла раскрыться мне, я не мог раскрыться ей. Ждал чего-то, видимо. Чего-то наподобие того разговора в парке еще зимой. И сколько же мне потребуется времени... Да. Она почему-то грустно улыбнулась и отвела взгляд куда-то в сторону. И я рада, что у меня есть ты. Я тоже. Очень рад. И как бы для успокоения вздохнул. Мать Мирай и ее бабушка с дедушкой отреагировали на весть о моей ночевки, так, словно ожидали и планировали ее. Мне выделили соседнюю с Мирай комнату на третьем этаже, ту самую, где барабанная установка, гитара, синтезатор и прочее. Но в ту ночь я долго не мог сомкнуть глаз. Рэй все думал над тем, что происходило за день. Я буквально вспоминал каждое событие, тщательно анализируя его. Выстраивал причинно-следственные связи даже там, где в этом не было никакого смысла. День рождения Мирай выдался поистине особенным. И он точно отпечатался в моем сознании как один из лучших дней жизни. Вспоминать все во мраке было занятием довольно-таки отрадным, и на невозможность заснуть я не сетовал. Однако все же отрубился к двум или к трем часам ночи. Только перед этим, в сонном бредуле, Евуле, успела различить силуэт своей возлюбленной в бледном лунном свечении, что стоял неподвижно, и как бы чувствовалось, слышалось спокойное дыхание, которое с каждым выдохом все пуще окунало меня в сон. Перед полным отключением я ощутил мягкие, теплые и, безусловно, прелестные губы на своем лбу. На следующее утро я об этом не вспомнил. А правда ли это было?